Смоленская область. Наши дни. Во вторник утром мы с Суходольским отправились на задержание Шварца. Погода стояла прекрасная, мотор Лендровера урчал, едва слышно, и я даже задремала под убаюкивающий шелест шин по асфальту. Проснулась только в обед, когда машина свернула на улицу Карла Маркса и затормозила около отдела внутренних дел по Дорогобужскому району Смоленской области. Информация, которой по-братски поделились местные опера, ничего нового, как и предполагалось, нам не дала. Поэтому, быстро уточнив адрес проживания нужного нам объекта и не теряя времени на дальнейшие расспросы, мы выехали на место. Как оказалось, Шварц жил в собственном роскошном кирпичном особняке на улице художника Брюсова. Затормозив у высоченного кованого забора, за которым сквозь стройный ряд великолепных туй виднелся внушительных размеров, Красивый дом, крытый черепицей. Мишка завистливо присвистнул. — Ничего себе домик. Хорошо же живут местные менты, хоть и бывшие. Пожалуй, как вернемся, сразу напишу рапорт о переводе. А чего? Городок мне понравился, зеленый такой. Вот только дороги подкачали. Ну, это ничего. Моему лендроверу эти ямки по барабану. А к пенсии тоже перееду в такой домик у леса. «Свежий воздух и все такое. Ты как, может, присоединишься?» «Да ну тебя к черту, балабол, с твоими идиотскими шутками. Давай звони», — кивнула я на кнопку видеодомофона. Суходольский уже минуты две жал на кнопку, но тщетно. Стало понятно, что общаться с нами явно не хотят. Тогда Мишка со злостью сильно дернул дверь калитки, и она вдруг бесшумно отворилась. Я быстро расстегнула на плечную кобуру, и, выдернув пистолет, поставил его на боевой взвод. Мой напарник боком просочился на территорию особняка. Перебежками, миновав опрятный газон, мы приблизились к дому. Входная стеклянная дверь приоткрыта, и из сумрачной темноты холла не доносится ни звука. Рывком открыв дверь, мы ринулись внутрь. Знаком показав, что за мной осмотр первого этажа, Мишка стал осторожно подниматься по лестнице и через мгновение скрылся в коридоре наверху. Я уже закончила осмотр, как увидела Суходольского с удрученным видом спускающегося по широким ступеням деревянные лестницы. — У меня ничего, — развела я руками. — У меня тоже, если можно так выразиться. Мишка выругался в полголоса и прошипел. — Все псу под хвост, иди сама посмотри. Уже догадываясь, что произошло, я бегом преодолела два лестничных пролета и, оказавшись в темном холле второго этажа, чуть не споткнулась о распростертое на полу тело. «Вот черт!» — не в силах сдержать эмоции, — тоже выругалась я. Сомнений не было. На полу с несколькими пулевыми ранениями в груди, широко раскинув руки, лежал Шварц-младший. По привычке, приложив три пальца к сонной артерии, распростертого тела и убедившись, что передо мной труп, я обессиленно опустилась на пол. Обшарив весь дом и не найдя ничего интересного, мы связались с Тарасовым. «Опоздали?» — только и спросил он. «Вызывайте местную милицию. Процедура вам известна. Если что, звоните». Быстро отдал он приказание и отключился. Поздно вечером голодные, злые и смертельно уставшие, молча выпив по стакану водки, мы завалились спать в местной гостинице.